Она в саду, но я в любом случае не думаю, что это правильная мысль. Сегодня она более спокойна. Я попыталась представить Алису в интерьерах дома, виденных мною в интернете. Это была идея отца. Отвезти ее в а л д б е р р и Коттедж, дом выходного дня, в маленькой деревушке Вест-Олдел в Корнуолле. Они с Мэрилин останавливались там дважды, и нам обоим было удобно, что он знает местность. Папа заверил меня, что раньше их там никогда не беспокоили, и оба раза они почти не видели никого вокруг, по крайней мере, никого, кто бы заинтересовался ими. «Но с ней все нормально?» – спросила я его еще раз. «Она хорошо себя чувствует?» «Алиса в полном порядке. Я сказал ей, что это маленькие каникулы. Она думает, что ты слегка прихворнула, как мы и договаривались. А как ей было на празднике? Она не испугалась?» «Нет. Она удивилась и растерялась. Но я сказал ей, как мы условились, что ты просила присмотреть за ней, что Шарлотта знает. А потом она просто беспокоилась о тебе». но как только я заверил ее, что ничего серьезного, отец замолчал я ощутила, как наш обман словно царапает мне кожу и знала, что ему тоже. «Как же хорошо, наконец, поговорить с тобой, папа!» сказала я. «Это точно!» Его голос прозвучал безжизненно. «Папа, у тебя странный голос». «Что случилось?» «Ничего страшного, г а р р е т «Скажи мне, в чем проблема?» Я услышала, как он запыхтел. «С чего мне начать?» «Ты во всех новостях. Алиса тоже. Ее фотография повсюду. Я боюсь выходить из коттеджа. Вдруг ее кто-нибудь увидит. «Я знаю». «Но это все ненадолго», — произнесла я более уверенно, чем себя чувствовала. «Ты должен сейчас продолжать делать, что делаешь. Мы не можем повернуть назад». «Я понимаю, но это больше не кажется мне правильным». «Черт, да что я такое говорю? Никогда не казалось». «Ты меня пугаешь», — сказала я, опираясь рукой о стекло телефонной будки. «Это потому, что мне страшно», — прошептал отец. «И у меня очень плохое предчувствие, что все сработает не так, как мы хотим». «Слушай, нам нужно сделать эти звонки краткими. Просто позволь мне спокойно заниматься этим, и давай не будем высовываться». «Хорошо. Но я позвоню тебе в следующую среду, как договаривались». — Ладно. Следи за ее безопасностью, папа. Не води ее никуда. Нам иногда приходится выходить из дома. — Ну, вас никто там не видит. Отец вздохнул. — Мы ходим на пляж. Но это в с ё Как я уже говорил, большую часть времени здесь пустынно. «А при коттедже есть рыбацкая лодка, которую я могу позаимствовать, так что я собираюсь взять ее покататься». «Хорошо. Но будьте осторожны. Алиса никогда раньше не каталась на лодке». Сказала я, думая, что, по крайней мере, их никто не заметит посреди моря. «Спасибо, папа. Ты же знаешь, я не справилась бы без тебя». Я повесила трубку. но напряжение уже возвращалось ко мне обратно. Облегчением стало узнать, что Алиса в безопасности. Но что, если отец не сможет там продержаться? Мне нужно было теперь как-то жить в ожидании, когда мы свяжемся снова. Просто услышать, как папа говорит, что они оба в порядке. Это все, что мне сейчас требовалось». Если бы я тогда знала, что когда я позвоню в следующую среду, он не ответит, я сразу помчалась бы к коттеджу, чтобы немедленно вернуть свою дочь. Я только-только проехала отметку, указывающую половину пути до Корнуола, когда на приборной панели вспыхнул предупредительный световой сигнал л Машина начала замедляться, и, нажав посильнее на педаль газа, я почувствовала, как она теряет мощность, пока совсем не заглохла и не остановилась в 300 метрах от бензоколонки. Благодарная за такую близость, я спросила у заправщика, знает ли он номер экстренного вызова техпомощи, и ожидала ее прибытия в резком свете продуктового магазинчика, в течение часа. Механик предложил отбуксировать меня в местный гараж, добавив, что, конечно, никто не сможет посмотреть мою машину до завтрашнего утра. «Я не могу ждать так долго!» — воскликнула я. Механик пожал плечами, вытер руки промасленной тряпкой и закрыл капот. «Боюсь, у вас нет особого выбора». Сегодня вечером там уже никого не будет. Что же мне делать? Я не могла оставить там свою машину и уж точно не могла вернуться назад. Но если вы пожелаете поехать со мной, пока я отбуксирую машину в гараж, то я смогу отвезти вас в отель моего брата, предложил механик. Ночлег и завтрак. Я сейчас позвоню ему уточнить, «Если там свободная комната, но уверен, что у них найдется», добавил он мягко, увидев слезы, стекающие по моим щекам. «Вечер четверга, и поэтому у него не будет занято, и у него очень дешево. Утром брат отвезет вас забрать машину». Это оказалось единственным реалистичным вариантом. «Мы оставили мою машину». на площадке перед гаражом, в дверь которого механик воткнул записку с номером своего брата. Затем мы проехали еще пару миль по узким проселочным дорогам до захудалого отеля, который оказался обычным домом с написанной от руки табличкой «Комнаты посуточно», прилепленной на зарешоченное окно Эркера. В подкрашившейся темноте эта идея остаться здесь Изолированной, без телефона, вызвала у меня физическую дрожь. «Внутри будет тепло», — пообещал механик, перепутав мой страх со знобом из-за холода и нажал на дверной звонок.